Глава. Сталин устраняет конкурентов. Путь Сталина к единоличной власти состоял из нескольких ступенек. На первой нужно было справиться с самым сильным соперником – Троцким. Эта борьба прошла в несколько этапов. Когда Троцкий в 1923 году лишился поддержки Ленина, еще живого, но уже беспомощного, Сталин нанес по своему врагу несколько сильных ударов, объединившись с Зиновьевым и Каменевым. В октябре пленум ЦК подавляющим большинством голосов вынес Троцкому порицание за фракционность. Зиновьев с Каменем добивались исключения из ВКПб, но Сталин понимал рано, пока достаточно продемонстрировать партии, что герой гражданской войны не пользуется поддержкой высшего политического эшелона. Разгром был результатом кропотливой работы Сталин и его эмиссары, пользуясь возможностями Центрального аппарата, расставляли по всей стране на посты партийных секретарей своих людей. Губернский партсекретарь автоматически становился членом ЦК с правом голоса. Этот тихий, постепенный кадровый переворот и станет главным рычагом сталинского восхождения. Сталин понял, что ленинизм, то есть идея, что диктатуру пролетариата можно заменить диктатурой партии, Очень легко превратить диктатуру Центрального комитета. В дальнейшем круг людей, диктующих свою волю партии, а значит, и всей стране постепенно будет сужаться и останется только всевластный генеральный секретарь. Труцкий попробовал нанести контрудар. Накануне в парт-конференции, назначенной на январь 2024 года, он мобилизовал своих сторонников под лозунгом борьбы против парт-бюрократии, ввиду имелся Сталин. В обращении разосланным группы единомышленников, наркомвоенно говорилось «Свободная дискуссия в партии практически исчезла, а партийное общественное мнение задушено». Эту тактику Труна назвать удачной. Во-первых, защита свободы, исходившая от авторитарного Троцкого, выглядела странно и у многих не вызвала доверия. Во-вторых, Троцкий наглядно демонстрировал, что он действительно склонен к фракционности. Главное же, в кабинетных маневрах Красноречивый оратор и предводитель Красной армии не мог тягаться с гением закулисных махинаций Сталина. Схватка была проиграна еще на стадии подготовки конференции. В результате Троцкий туда даже не явился, предвидя свое поражение. Через несколько дней умер Ленин, и вопрос о преемнике на время остался подвешенным. Совнарком возглавил Рыков, компромиссная фигура. Партийным аппаратом руководил генеральный секретарь Сталин. Двумя столицами – Каменев и Зиновьев, профсоюзами – Томский, центральным печатным органом – Бухарин. Троцкий остался во главе вооруженных сил, но в политбюро, куда вошли вышеперечисленные функционеры, он оказался в полном одиночестве. Дальнейшее было вопросов времени. В течение года Троцкого все больше изолировали, заменяя его ближайших помощников. В том числе удалили незаменимого и активного «Склянского». И в январе 25 года должность военного наркома передали Михаилу Фрунзе. Звезда Троцкого закатилась. На следующей ступеньке Сталин повел борьбу со вчерашними партнерами – Зиновьевым и Каменем. Те спохватились, что генсек забрал себе слишком много власти. На 14-м съезде партии в декабре 25 года они обрушились на генерального секретаря с критикой за подчинение партии бюрократическому аппарату Их поддержала Надежда Крупская, вдова Ленина, возмущенная тем, что ее покойного мужа превращают в икону. Ильич уже лежал в Муцелее, а Петроград переименовали в Ленинград. Тогда Сталин вступил в союз с Бухариным. Кулуарно обеспечил себе поддержку большинства ЦК и новую оппозицию ждал полный разгром. Каменев потерял пост председателя Моссовета и был понижен из полноправных членов политбюро в кандидаты Сразу после съезда вытолкнули из ленинградских секретарей и Зиновьева. Политбюро он после этого тоже долго не продержался. Зато в высший орган вошли верные сталинцы Михаил Калинин, Клим Ворошилов и Вячеслав Молотов. После очередной сталинской победы, забыв былую вражду, к Зиновьеву и Каменеву присоединился Троцкий. Не рассчитывая на поддержку враждебного ЦК, они развернули активную антисталинскую кампанию в низовых ячейках ВКПБ по всей стране. Пытались протестанты апеллировать их к широким слоям населения, выдвинув популистские лозунги увеличения зарплаты рабочим, повышенного налогообложения Непманов и понижения налогов для трудящихся. Но Троцкий был уже без армии, Каменев без Москвы, Азиновьев без Ленинграда. Сталинский ЦК обвинил их в раскольничестве и все трое окончательно вылетели из обоймы высшего руководства, а Зиновьев еще и лишился своего поставка в интерне. В следующем, 27 седьмом году, Сталин нанес трем бывшим вождям окончательные удары, воспользовавшись как предлогом оппозиционными демонстрациями в Москве и Ленинграде по поводу десятилетия октября. Труйский был популярен среди партийной молодежи и смог вывести на улицы довольно много людей. Но это уже ничего изменить не могло лишь ускорило развязку. 15-й съезд в декабре седьмого года исключил из партии всех оппозиционеров, причем между ними произошел раскол. Троцкий остался непримиримым, а Зиновьев с Каменем покаялись. Поэтому Труцкого сослали подальше, в Среднюю Азию, и год спустя вышел за границу. А двух остальных на время оставили в покое и даже восстановили в партии, однако никакой опасности для Сталина они больше не представляли. Теперь генеральный секретарь взялся за последних членов Ленинского политбюро – Бухарина, Рыкова и Томского – своих недавних союзников. Они не были политическими противниками Сталина в том смысле, что не покушались на первенство, но имели неосторожность дискутировать с генеральным секретарем по вопросу индустриальной и аграрной политики. А там, как мы увидим, было о чем подискутировать. Однако Сталина было уже мало лидерства. Ему требовалась неограниченная власть, и всякие возражения против сталинской линии стали криминалом. Последняя внутрипартийная смута была подавлена весной 1929 -го года. Трое правых уклонистов троцкистов называли левыми уклонистами, капитулировали, разоружились перед партией, как это тогда называлось, и потеряли всякое политическое значение.